Глава двадцатая Однажды, около часа ночи, Фабрицио, лёжа на подоконнике и, высунув голову в отверстие, выпиленное им в ставни, смотрел на звезды и на бесконечные дали, открывавшиеся с башни форнезы. Окидывая взглядом равнину, которая тянулась к низовью По и к Феррари, он случайно увидел маленький но довольно яркий огонек, казалось, светившийся на какой-то башне. «Огонька этого, наверное, снизу не видно», — подумал фабрицу Выпуклые башенные стены скрывают его. Должно быть, им подают сигнал в какое-нибудь далекое место». Вдруг он заметил, что огонек то появляется, то исчезает через короткие промежутки. Какая-нибудь девушка ведет беседу со своим возлюбленным из соседней деревни. Он сосчитал, что огонек мелькнул девять раз. Это буква И, решил он. В самом деле И девятое итальянского алфавита. Затем, после довольно долгого промежутка, огонек мигнул четырнадцать раз. Это буква Н. Опять промежуток, и огонек блеснул один раз. Это А. А все же слово, вероятно, ИНА. Каковы же были изумления и радость Фабрицу, когда из последовательных мельканий огонька составились следующие слова. ИНА ПЕНЗА АТЕ. Ясно. Джина думает о тебе. Он тотчас же ответил, поднося лампу к отверстию в ставне. Фабрицио любит тебя. Разговор продолжался до рассвета. Это было в сто семьдесят третью ночь заточение Фабрицио. И только тут он узнал, что уже четыре месяца каждую ночь ему подают сигналы но их могли увидеть и понять со стороны. Поэтому в первую же ночь переговоров стали совместно вводить сокращение. Три раза мелькнет огонек, это будет означать герцогиня. Четыре принц, два граф мозга. Две быстрых и две медленных вспышки должны означать побег. Решено было употреблять в дальнейшем старинный шифр Алла Монако в котором для обмана непосвященных произвольно изменяется обычный порядок букв в алфавите. Например, буква А стоит десятой по порядку, Б – третий. Таким образом, десять вспышек света означали букву А, три вспышки – букву Б и так далее. Слова отделялись друг от друга более долгими промежутками темноты. Условлено было также возобновить разговор на следующую ночь. В первом часу. На этот раз герцогиня сама явилась на башню, находившуюся в четверти лье от города. Глаза ее наполнились слезами, когда она увидела сигналы Фабрицу. Сколько раз она уже считала его мертвым? Она ответила ему с помощью лампы: Люблю тебя, мужайся. Есть надежда, береги здоровье, упражняй мышцы в камере. Тебе понадобится вся сила рук. Я не видела его с того вечера, когда Фауста пела у меня. «Он появился у дверей гостиной в Лакейской ливрее, думала герцогиня. «Кто бы мог сказать тогда, что нас ждет такая судьба?» Герцогиня сигналами сообщила Фабрицио, что вскоре он получит свободу по милости принца. Эти сигналы могли быть поняты. А затем опять принялась говорить ему нежные слова, и все не решалось расстаться с ним». Лишь когда забрежил день, Людовика, который стал доверенным лицом герцогини за прежние его услуги Фабрицио, уговорил ее, наконец, прекратить сигналы, так как их мог заметить вражеский взгляд. Несколько раз повторявшееся известие о близком освобождении повергло фабрицу в глубокую печаль. На другой день клелия заметила эту грусть, и неосторожно спросила о ее причинах. — Мне, очевидно, придется глубоко огорчить герцогиню. — Чего же она требует от вас? — В чем вы ей отказываете? — спросила Клелия, сразу загоревшись острым любопытством. — Она хочет, чтобы я бежал отсюда, — ответил он. — А я на это никогда не соглашусь. Клелия не в силах была ничего ответить только поглядела на него и залилась слезами. Если б Фабрицио был близ нее и заговорил с нею, пожалуй, он услышал бы признание в чувствах, в которых настолько сомневался, что зачастую доходил до глубокого отчаяния. Он прекрасно понимал теперь, что без клелей жизнь будет для него лишь чередой горьких мучений и нестерпимой тоски. Теперь ему казалось просто немыслимым жить ради тех удовольствий, какие привлекали его, когда он не знал любви. И хотя в Италии самоубийство еще не было в моде, Фабрицио не раз думал о нем как о единственном выходе, если судьба разлучит его с клелией. На следующий день он получил от нее длинное письмо. Друг мой, Пора вам узнать правду. С тех пор, как вы здесь, в парме очень часто считали, что настал ваш последний день. Вас приговорили только к заключению в крепости на двенадцать лет. Но, к несчастью, вас, несомненно, преследует упорная ненависть всемогущего лица, и я двадцать раз трепетала от страха, что яд оборвет вашу жизнь». Воспользуйтесь же всеми возможными средствами, чтобы выйти отсюда. Слова эти неуместны в моих устах. Я пренебрегаю своими священными обязанностями. Судите же поэтому, как грозна опасность. Раз это необходимо, раз нет иного средства спастись, бегите. «Каждое лишнее мгновение, которое вы проведете в крепости, может стоить вам жизни. Вспомните, что при дворе есть партия, которая никогда не останавливалась перед преступлением, лишь бы осуществить свои замыслы. И разве вы не знаете, что только удивительная ловкость графа Моски до сих пор расстраивала происки этих людей? Но теперь они догадались» что самое верное средство изгнать графа из Пармы — это довести герцогиню до отчаяния, а самым верным средством довести ее до отчаяния явится смерть молодого узника. Одни уже эти слова неопровержимо докажут вам всю опасность вашего положения. Вы говорите, что питаете ко мне дружбу, но прежде всего подумайте, какие непреодолимые препятствия разделяют нас. Они не дадут укрепиться дружеской приязни между нами. Мы встретились в пору юности, мы протянули друг другу руку в несчастье. По воле судьбы я оказалась в этом мрачном месте, чтобы смягчить ваши бедствия. Но меня вечно будет мучить совесть, если ради мечтаний, ничем не оправданных, никогда не осуществимых, вы не воспользуетесь любым, возможным средством спасти свою жизнь от столь ужасной опасности. Я потеряла душевный покой с тех пор, как столь опрометчиво обменялась с вами знаками дружбы. Если наша детская игра, наши алфавиты внушили нам несбыточные надежды, которые могут стать для вас роковыми, напрасно я для своего оправдания буду вспоминать о покушении Барбоны. Ведь я сама навлекла на вас гибель более страшную, неминуемую, воображая, что спасла вас от надвинувшейся опасности. И мне вовек не вымолить прощения, если моя неосторожность породила в вас чувства, из-за которых вы склонны противиться советам герцогини. Видите, что вы заставляете меня повторить вам? Бегите! Я вам приказываю. Письмо было предлинное. Некоторые фразы, как, например, Я Вам приказываю, доставили влюбленному фабрицу блаженные мгновения. Ему казалось, что в них выражены довольно нежные чувства, хотя и в самой осторожной форме. Но в другие минуты он расплачивался за свое полное неведение в такого рода поединках, и видел в письме к Лелии только дружеское расположение или даже самую обычную жалость. Впрочем, все, что она сообщила ему, нисколько не поколебало его решение. Даже предполагая, что опасность, которую она рисовала, вполне вероятно, он считал, что это не слишком дорогая цена за счастье видеть ее каждый день. Что за жизнь придется ему вести? когда он снова будет скрываться в Болонии или во Флоренции. Ведь если он убежит из крепости, для него нет никакой надежды получить когда-нибудь дозволение поселиться в Парме. Если даже принц переменится до такой степени, что вернет ему свободу, а это совершенно невероятно, поскольку Фабрицио стал для могущественной клики средством свалить графа Москул, что за жизнь ждет его в парме, когда его разлучит склелие и вся ненависть, разделяющая оба лагеря. Один, быть может, два раза в месяц он случайно встретится с нею в какой-нибудь гостиной. Но о чем смогут они тогда беседовать? Как вернуть ту задушевную близость, которой он наслаждается здесь ежедневно и по нескольку часов? Разве может сравниться салонный разговор с теми беседами, какие они ведут здесь при помощи алфавита? Стоит ли жалеть, что эту чудесную жизнь, эту единственную возможность счастья мне придется купить ценою каких-то ничтожных опасностей, а дать ей таким путем хотя бы слабое доказательство моей любви? Ведь это тоже счастье. Фабрица увидел в письме Клели лишь удачный предлог попросить у нее свидание. Это был заветный и постоянный предмет его мыслей. Он говорил с нею только один раз, одно краткое мгновение, когда его привезли в крепость, а с тех пор прошло больше двухсот дней. Для встречи с Клелией представлялся удобный случай. Добрейший дон Чезары каждый четверг разрешал фабрицу получасовую прогулку среди дня на площадке башни Форнезе. Но в остальные дни недели эта прогулка на виду у всех жителей Пармы и ее окрестностей могла бы серьезно скомпрометировать коменданта, и поэтому фабрицу выпускали только с наступлением темноты. Подняться на площадку башни Форнезе? можно лишь по лестнице, ведущей на колоколинку черной мраморной часовни со зловещими украшениями из белого мрамора, о которых читатель, вероятно, помнит. Грилла приводил фабрицу в эту часовню и отпирал ему дверь на узкую лестницу колокольни. По долгу службы он обязан был следовать за ним по пятам, Но вечера уже были холодные, поэтому Грилла предоставлял узнику одному подниматься на башню, запирал дверь на ключ и шел греться в свою коморку. Почему бы Клели не прийти когда-нибудь вечером в сопровождении своей горничной в черную мраморную часовню? Все длинное послание, которым Фабрицию ответил на письмо клели, было устремлено к одной цели добиться этого свидания. Кроме того, он с полнейшей искренностью и спокойствием, словно речь шла о постороннем человеке, перечислял все причины, побуждавшие его не покидать крепости. Я готов по тысячи раз на день подвергаться смертельной опасности ради счастья говорить с вами при помощи алфавита, который теперь не задерживает нашей беседы ни на одну минуту. А вы хотите, чтобы я сам лишил себя этого счастья и жил, скрываясь в Парме, или, может быть, в Болонии, или даже во Флоренции? Вы хотите, чтобы я пошел на это добровольно? Знаете, что я не способен совершить над собой такое насилие, и напрасно я дал бы вам слово, мне не сдержать его. После этой мольбы о свидании Клелия скрывалась целых пять дней. Пять дней она приходила к вольеру только в те минуты, когда Фабрицио, как ей было известно, не мог открыть отверстие в щите. Фабрицио был в отчаянии. Из этого исчезновения клелей он сделал вывод, что, вопреки ласковым взглядам, пробудившим в нем безумные надежды, она никогда не питала к нему иных чувств, кроме дружбы. «А в таком случае зачем мне жизнь?» — думал он. — Пусть принц отнимет ее у меня. Я даже буду ему благодарен. Вот еще одно лишнее основание остаться в крепости. И он, нехотя, через силу, отвечал по ночам на сигналы, которые подавали ему с башни. Герцогиня решила, что он просто помешался, когда в записи сигналов, которую каждое утро доставлял Людовика, прочла следующие странные слова — «Я не хочу бежать, я хочу умереть здесь».